и Генеральным Советом Британских Тред-юнионов. Троцкий имеет в виду Англо-Русский Комитет Единства, созданный в апреле 1925 года по решению Англо-Русской конференции профсоюзов в Лондоне. Комитет ставил перед собой три основные задачи. Первое. Добиваться единства международного профдивижения. Второе. Вести борьбу против новых войн, подготавливаемых империалистами. Третье. Усилить борьбу с наступлением капитала. на рабочий класс. В 1927 году под нажимом Амстердамского интернационала лидеры британского конгресса тред-юнионов добились прекращения деятельности англо-русского комитета. В своей провинциальной ограниченности Сталин воображал, что Персель и другие вожди тред-юнионов готовы или способны оказать в трудную минуту поддержку. В Советской Республики.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 Поводом к стачке послужили намерения предпринимателей и правительства провести модернизацию угольной промышленности за счет сокращения заработной платы и увеличения рабочего дня шахтеров. Рабочие других отраслей промышленности поддержали горняков. Стачка началась 4 мая, по мере развития к ней присоединялись все новые отряды рабочих. Местами экономические требования начали переходить в политические.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 В этих условиях в 1926 году произошел переворот Пилсудского. 12-13 мая Пилсудский, во главе преданных ему войсковых частей взял Варшаву. В числе прочих переворот был поддержан Польской социалистической партией, а также Христианской партией вызволения и Коммунистической партией Польши. Пилсудчики изображали его как народный переворот, направленный против реакции имущих классов. В результате переворота в Польше был установлен санационный режим от слова «санатио» – оздоровление. Пилсудский фактически находился у власти до своей смерти в 1935 году. Варский был одним из лидеров Коммунистической партии Польши, которая в мае 26 года поддержала переворот Пилсудского. Впоследствии в 1927 году Четвертый съезд КПП пересмотрел отношение к режиму Пилсудского и определил задачи партии в борьбе против санационно-фашистской диктатуры в Польше. Борьба в течение 1926 года разворачивалась все острее. К осени оппозиции сделала открытую вылазку на собраниях партийных ячеек.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 Угрозы репрессий. Прежде чем партийная масса успела что-нибудь услышать, понять и сказать, она испугалась раскола и катастрофы. Оппозиции пришлось отступить. Мы сделали 16 октября заявление в том смысле, что, считая свои взгляды правильными и сохраняя за собой право бороться за них в рамках партии, отказываемся от таких действий, которые порождают опасность раскола.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 все еще защищал политику коалиции Чан Кайши, призывая доверять ему. Через пять-шесть дней после того, как Чан Кайши утопил шанхайских рабочих и коммунистическую партию в крови. Чан Кайши являлся командующим национально-революционной армии, созданной в результате блока между Гоменданом и Компартией Китая против северных милитаристов, заключенного в 1924 году. После успешного северного похода и взятия Шанхая Чан Кайши 12 апреля 1927 года совершил переворот, обрушил террор на коммунистов и установил диктаторский режим. Волна возбуждения прошла по партии. Оппозиция подняла голову. Нарушая все правила конспирации, а в это время мы уже вынуждены были в Москве защищать китайских рабочих против Чан Кайши конспиративными методами,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 на поражении китайской революции. Подтверждение нашего прогноза привлечет к нам тысячу, пять тысяч, десять тысяч новых единомышленников. Для миллионов же имеют решающее значение не прогноз, а самый факт разгрома китайского пролетариата. После поражения немецкой революции в 1923 году, после срыва английской всеобщей стачки в 1925 году, новое поражение в Китае,